то они прорвут блокаду и доставят продовольствие в голодающий город. «Виктуален» значит «продовольствие», «съездные припасы». Отсюда и происходит название «Витальеры», под которым вошли в историю каперы, действующие от имени короля Швеции. Получение каперского свидетельства послужило многим пиратским капитаном долгожданным поводом для того, чтобы возобновить разбой под легальным прикрытием. Правда, некоторые из них в соответствии с полученным заданием действительно доставляли в Стокгольм продовольствие, а также причиняли большой вред торговле трех скандинавских стран. Однако большинство каперов, не задумываясь, нападали также и на корабли Ганзейского союза, который нанял их на службу. По этому поводу капер. В упомянутой уже хронике Детмера говорится следующее: Так, к сожалению, они наводили страх на всём море и на всех купцов. Они грабили и своих, и чужих, и от этого сельдь очень подорожала. В 1395 году в ответ на действия городов Маргарита освободила взятого ею в плен короля Альбрехта. Но положение от этого не изменилось к лучшему. Правда, некоторые представители аристократии, которые действительно выступали за освобождение своего правителя, вернулись в свои поместья. Однако большинство каперов после окончания официальных военных действий продолжали идти по пути пиратства. Среди них было много германских и скандинавских аристократов. Всё же в это время наметилось изменение социального состава пиратов. Среди нищы заметно меньше стало обедневших аристократов, и возросло число пиратов из плебейских слоёв городского и сельского населения. Пиратство наносило ганзейской торговле в Балтийском море заметный ущерб, и это вынуждало союз принимать энергичные меры против морского разбоя. Висбёр и Росток, долгое время поддерживавшие пиратов, закрыли для морских разбойников свои порты и рынки. Для охоты за пиратами города оснастили несколько специальных судов. Теперь витальеры-пираты сохранили за собой это название, не щадили кораблей, принадлежавших их бывшим покровителям Висмару и Ростоку. Скоро тюрьмы городов были переполнены пойманными пиратами, и, как написано в хронике, палачи не справляли со своей работой и брали себе помощников. Витальера всегда приговаривали к смертной казни, всех без разбора и капитанов, и матросов. Витальеры не оставались в долгу. Они и раньше не брали за пленников выкупа, а, как правило, заставляли их плыть домой, то есть просто топили. Теперь же и подавно не обходилось без жестокостей. Пиратские капитаны заталкивали своих пленников в пивные и селёдочные бочонки и издевались над ними, а затем приказывали отрубать торчавшие из бочек головы. Известен рассказ о том, как однажды штральцзундцы отплатили пиратам тем же. Жителям штральцзунда удалось, говорится в хрониках, захватить один из разбойничьих кораблей. После этого команду заставили также лезть в бочонки, потом был объявлен приговор. Согласно которому всё торчащий из бочек должно было быть срублено полочом. Во время беспощадных столкновений между гандзейскими городами и пиратами в западной части Балтийского моря штральзюнду особенно везло. Так в источниках того времени сообщается о многих успешных операциях штральзюнских кораблей против морских разбойников. В одной из таких операций В руки штральзонцев попал каперский капитан Мольтке, ставший морским разбойником. И сто его собратьев. В этой ситуации, становившейся для витяльеров всё более критической, большая часть их из западной части Балтийского моря отошла в более безопасный район к Висбье и на остров Готланд. Хотя Готланд и платил дань шведской королеве, он всё же сохранил некоторую независимость. Как узловой пункт многих морских путей в районе торговых операций Ганзы, остров, бывший в период формирования союза одним из гандзейских поселений, имел богатое и развитое хозяйство. Висби всегда ловко использовал своё положение на перекрёстке торговых путей.